Винить в этом некого. Так природа распорядилась. Мы с тобой тут не причем. Да она и сама тебе все расскажет. Он снимает со стены огромную связку ключей, прячет в карман пальто и зевая надевает ботинки снегохода с железными шипами на подошвах. Мертвая зона, где живет моя тень, расположена ровно на полпути между городом и остальным белым светом. Я не могу уйти из города, а моя тень не может в него войти. Вот почему это место единственное, где могут встретиться тень, потерявшая человека, и человек, потерявший тень. Вход на площадь теней через заднюю дверь сторожки. вопреки названию она мало похожа на площадь. Скорее уж небольшой садик, притиснутый к дому и обнесенный оградой из острых железных пик. Страж достает из кармана ключи, отпирает ворота, пропускает меня и входит сам. Небольшая квадратная площадка упирается в стену. В одном углу растет старый вяз, под которым стоит простенькая скамейка. Дерево совсем блеклое, живое или нет непонятно. В дальнем углу, под самой стеной, я вижу небольшой сарайчик, сложенный из битого кирпича и обрезков древесины. Пустое окно забито доской, когда-то служившей трамплином в неведомом бассейне. Трубы нет, стало быть, не отапливается. Вон там и спит твоя тень, говорит страж. Там внутри не так плохо, как ты думаешь. Есть вода, туалет. Комнатка в подвале, так что ветром не задувает. Не гостиница, конечно, но от ветра с дождем спасает. Зайдешь? — Да нет, здесь поговорю, — отвечаю я. После зловония старушки голова раскалывается и хочется подышать свежим воздухом. — Ну, смотри. И страж входит в сарайчик один. Подняв воротник, я сажусь на скамейку и, нервно постукивая каблуками, жду встречи с тенью. На каменившей земле местами белеют островки снега. Ближе к вечеру у подножия стены остаются так и не растаевшие сугробы. Немного погодя страж выходит из сараячика и, класая шипами, помёрзло земле в развалку идет через площадь ко мне. Моя тень медленно бредет за ним. Лошадиным здоровьем, о котором говорил страж, она явно не блещет. Вид изможденный, от лица остались одни глаза под капной давно нечесанных волос. Ладно, болтайте, говорит мне страж. Накопилось с небось разговоров, но смотри, особо не забалтывайся. Как прицепится снова, возись потом с ним. И чего цепляться-то? Все одно отрежем, я прав или нет? Я киваю. Действительно, все равно ведь отрежет, просто лишняя работа для него. Мы с Тенью глядим, как он запирает ворота и ступает к сторожке, гремя ботинками. Лишь когда за ним хлопает тяжёлая дубовая дверь, тень присаживается рядом со мной на скамейку и принимается, как и я, постукивать каблуками о землю. На ней грубые вязкие расползшийся свитер, рабочие штаны и подаренные мною ботинки. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «С чего бы интересно мне быть в порядке?» — мрачно говорит моя тень. «Холод собачий, жратва как помой». Я слышал, у тебя бывает разминка на свежем воздухе. Разминка? Ошалело смотрит на меня моя тень. Вот значит, как он это называет. Каждый день он вытаскивает меня отсюда и велит помогать ему, когда он сжигает зверей. Мы нагружаем трупами телегу, отвозим за ворота, вываливаем в лесу, обливаем керосиновым маслом и сжигаем. Но сначала он оттяпывает им головы. Видал его коллекцию ножей. Да он просто ненормальный этот мужик. Разве не ясно? «Дай ему волю! Весь белый свет порубает в капусту!» «Так он всё-таки житель города?» «Да нет, вряд ли. Его, кажется, кто-то нанял. Сжигать зверей для него — удовольствие. Для жителя города это немыслимо. С начала зимы он их сжёг просто ужас сколько. Сегодня утром ещё четыре трупа. Сейчас поедем жечь». С полминуты мы молчим, синхронно постукивая каблуками о мёрзлую землю. Зимняя пташка, чирикнув, срывается с ветки вяза и улетает. Твоя карта дошла до меня, говорит моя тень, нарисована хорошо, и пометки очень ценные, только поздно. Да я и так чуть не загнулся, оправдываюсь я. Знаю, но это ничего не меняет. С приходом зимы карта уже не нужна. Получи я ее раньше, все повернулось бы иначе, и план уже был бы готов. Какой еще план? Побега? Какой же еще? Или ты думаешь, мне карта от нечего делать понадобилась? Я качаю головой. Расскажи побольше об этом городе, прошу я. Какой в нем смысл? Все-таки у тебя почти вся моя память. Ну, не совсем так, говорит тень. У меня, конечно, осталась большая часть твоей памяти, но я ведь не могу распоряжаться ею, как хочу. Для этого нам пришлось бы снова соединиться, но пока еще нельзя. Иначе мы перестанем общаться, а тогда всему плану конец. Так что я тоже сижу здесь и пытаюсь сообразить, какой смысл у этого города. Ну и как? Стало понятнее. Немного, но я еще не могу тебе рассказать. Пока не обдумаю все до конца, не смогу четко объяснить. Погоди еще немного. Есть у меня один план, вот-вот додумаю. Не опоздать бы только. Из-за этой проклятой зимы я действительно слабна. Того и гляди, выйдет так, что план планом, а выполнить сил не хватит. Потому мне и нужна была карта до начала зимы.